Глава 18, правило 1020 6:30 утра. Я не сплю уже целый час, я взволнован и воодушевлен, потому что ощущаю, как мои 3 миллиона 60 тысяч долларов начинают материализовываться. Сначала я начал было думать, чего бы мне еще такого создать этим утром, но потом вспомнил о руководстве пуговицы и правило 10.20. «Послушайте, вот что со мной произошло не так давно. Когда-то я купил генератор для своей яхты. Он оказался слишком большим и шумным, и поэтому я отнес его в магазин, где торгуют маленькими, компактными и почти бесшумными генераторами, в надежде на то, что продавец согласится взять его на обмен. Тогда мне не пришлось бы заниматься всякими глупостями, давать объявления о продаже, тратить кучу времени на телефонные звонки, общаться с покупателями. Продавец осмотрел мой генератор и сказал, что не сможет взять эту модель, так как для нее очень трудно подыскать запчасти. «О, это объясняет цену, которую я за него заплатил. Ведь я купил этот генератор за дешево, хоть он был совсем новый». Продавец предложил. «Я помогу вам продать этот генератор. Оставьте его здесь, в магазине, и при случае я продам его за вас». «Ну, конечно же, я согласился. Окей, спасибо». Ну и, конечно же, купил нужный мне генератор. Так вот, вчера мне позвонили и сообщили, что генератор продан, да еще и дороже, чем я за него заплатил изначально. Вот уж везет, так везет. Понимаете, большинство людей, да и я сам еще несколько лет назад, несмотря на то, что зачитывался книгами о творении, просто не обратили бы внимания на этот случай и сказали бы... Это просто ничего не значащее событие. Оно не имеет никакого отношения к созданию 3 миллионов шестисот тысяч долларов. И это ошибка. Громадная ошибка. Потому что произошедшее напрямую связано с моим экспериментом с деньгами. Это подтверждает правило 10-20, о котором я обязательно расскажу чуть позже, если не забуду, конечно. А пока сосредоточусь на том, о чем говорю сейчас. Так или иначе, история с генератором имеет отношение к деньгам. И я понял, что когда создаю что-то, запускается соответствующий поток, и происходят события, имеющие к этому непосредственное отношение. А ведь если бы я создавал что-то в былые времена, пусть те же 3 миллиона 600 тысяч долларов, я сидел бы и ждал, когда же эта сумма придет ко мне. Я пытался бы понять, каким путем я ее получу выиграю ли в лотерею или как-то еще, и расстраивался бы всякий раз, когда лотерейный билет оказывался невыигрышным, забывая, что ожидание само по себе создает противоположность того, что я хочу получить. В процессе творения есть две составляющие – создание вещи и создание ее отсутствия. Они очень тесно граничат друг с другом. Иногда выходит, что вы создаете отсутствие чего-то, даже не подозревая об этом, но каждый раз ощущая благодарность за то, что обладаете чем-то. Пусть даже на самом деле у вас этого пока и нет. Вы создаете это самое обладание. Испытывая чувство благодарности, вы открываете сердечный центр и позволяете энергии любви течь и воплощать в реальность ваши желания. Вместе с этим вы концентрируетесь на изобилии, а не на отсутствии чего-либо, как делал бы я, если бы просто сидел и ждал своих денег, обращая внимание на их отсутствие. Испытывая чувство благодарности, видя и чувствуя изобилие, я даю Вселенной знать о моих желаниях, и она начинает их выполнять. Точно так же можно заставить исчезнуть миллион долларов. Просто начните бояться, что деньги закончатся, почувствуйте реальный страх, представьте себе всё очень красочно, и Вселенная тут же поможет вам в этом. Это ж надо. Чувство благодарности – очень простой и лёгкий способ открыть сердце и позволить свободно течь потоку любви, энергии, которую мы называем любовью. Чем сильнее благодарность, тем сильнее поток. Вы можете почувствовать, насколько велико ваше чувство благодарности. Иногда это действительно ощутимо. Сильное ощущение благодарности дает прилив позитивных, счастливых эмоций. Ведь именно таким способом ваш внутренний голос сообщает, что вы на правильном пути даря вам прекрасные, счастливые чувства, он тем самым указывает, что вы двигаетесь в правильном направлении. Это система, позволяющая вам ориентироваться в жизни, а мы даже не подозревали об этом. Но вернемся к истории с генератором.